«А вы как хотели, молодой человек, не рисковать ничем, а иметь все?» «Если сказать честно, это было бы лучше всего», — подтвердил Томас. «Ваше право. У меня есть другой покупатель на эти документы. Час назад меня посетил господин Юрген Янсен. Он готов заплатить за них гораздо большую сумму». «Нет-нет», — запротестовал Томас, — «у нас с вами был договор, а договор дороже денег» этому я и отклонил предложение господина Янсена». «Ладно, рискну», — сказал Томас. «Извините меня, господин Мюэр. Это была минутная слабость». Он защелкнул замки кейса и поставил его на пол рядом со своим стулом, как бы в знак того, что решение принято и обратного пути нет. «Так-то лучше», — одобрил Мюэр. «Будьте достойны своего деда Томас Рэббоне». — Ваш дед был бесстрашным человеком, он ничего не боялся и всегда побеждал. Он немного помолчал и уточнил — почти всегда. Что-то во всем этом деле было не так. Да не мог мюр всерьез рассчитывать, что ему обломится половина эсэсовского наследства». И подлинник завещания не дает ему никаких гарантий, в каких бы надежных банковских сейфах он не хранился, он не мог этого не понимать. А тогда для чего все это затеял? В чем заключается конечная цель его оперативной комбинации, которую в разговоре в кабинете он назвал самой лучшей и самой масштабной комбинацией в своей жизни? «А теперь можно выпить в вашей настойке», — предложил Томас. «На чем вы, говорите, ее настаиваете?» «На кожуре грецких орехов», — ответил Мюэр. «Она повышает потенцию». Судя по его виду, никакого желания затягивать эту встречу у него не было, но он счел необходимым соблюсти приличие. Томас восторженно округлил глаза. «Господин Мюэр, я потрясён. «Вы неправильно меня поняли. Потенция в моем возрасте — это способность жить полноценной умственной жизнью». «Умственной?» — повторил Томас. «Понимаю. Но это тоже хорошо. Скажите, господин Мюэр, а кроме этих наперстков...» — Я, знаете ли, привык к емкостям немного другим. Мюэр усмехнулся и достал из серванта фужер. — Учтите, это очень крепкий напиток, — предупредил он. — Мы многое понимаем по-разному, — философски заметил Томас. — Тогда за успех, — поднял лафитничек Мюэр. — А вы, юноша? — Это ваша сделка, — сказал я. — За наш... «Успех, друг мой!» «Ваше здоровье, господин Мюэйр!» Томас ошарашил фужер и вытаращил глаза. «Это что?» Отдышавшись, спросил он. «Спирт?» «Я ошибся», — признал Томас. «Есть вещи, понимание которых от возраста не зависит». — А теперь, господин Мюэр, позвольте откланяться. Серж, нам пора. Он взял кейс, одернул плащ и прошествовал к выходу. У двери обернулся. — Маленькая просьба. Ваш кот Карл вольдемар Пятый. Можно на него посмотреть? — Он в спальне. Мюэр показал на верхнюю комнату. — Сейчас позову. — Карл вольдемар Карл вольдемар Пятый. — Пятый. «Я кого ленивая скотина зову?» На верхней ступеньке лестницы появился кот. Явление его было очень эффектным, потому что это был самый обычный серый кот, каких у нас в Затопино называют мурзиками. «Это он и есть?» – задаченно спросил Томас. «Он». «А почему он пятый?» «Потому что он у меня пятый». «А почему он Карл Вальдемар?» Так было записано в родословной первого. «Все вырождается, друг мой. Все мельчает. Идеи, люди, коты». Мюр щелкнул пультом. Бронированная дверь открылась и выпустила нас в таллинский вечер с голыми деревьями и моросящим дождем. Томас увлек меня из-под арки, опасливо оглянулся на окна Мюэра, забранные мощными художественной ковки-решетками, и ликующе сообщил «Получилось!». От избытка чувств он запустил кейс вверх и даже умудрился его поймать, но с координацией движения у него были не лады, он пошатнулся и грохнулся на мокрый асфальт, но и это не умерило его восторга. «Получилось!» — повторил он.